Королевич был вне себя от горя и в отчаянии выпрыгнул из башни. Ему удалось сохранить жизнь, но колючие шипы кустарника, на который он упал, выкололи ему глаза. И он бродил слевой по лесу, питаясь лишь одними кореньями да ягодами, и все время горевал и плакал по потерянной им любимой жене. Так блуждал он несколько лет в горе и печали и зашел, наконец, в густую чащу, где жила бедствая Рапунцель вместе со своими детьми-близнецами, мальчиком и девочкой, которых она родила. Вдруг услыхал королевич чей-то голос. Он показался ему таким знакомым, и он пошел навстречу ему. И когда подошел он ближе, то Рапунцель его узнала, бросилась к нему на шею и горько заплакала. Но упали две слезинки к нему на глаза — И он снова прозрел, стал видеть, как прежде. И он привел ее в свое королевство, Где встретили его с радостью, И они жили долгие-долгие годы счастья и довольстве. Двенадцать братьев Жили когда-то король и королева. Не жили между собой в мире и согласии, И было у них двенадцать детей, но все одни только мальчики. Вот и говорит раз король своей жене: Если тринадцатый -е ребенок, которого ты родишь, будет девочкой, то двенадцать мальчиков надо будет убить, чтобы у нее и богатства было больше, и чтобы ей одной достало все королевство. И велел король сделать двенадцать гробов, наложить в них стружек, и лежало в каждом по маленькой подушечке. Эти гробы были поставлены в потайной комнате, а ключ от нее он отдал королеве и велел ей никому о том не рассказывать. И сидела королева день-деньской такая грустная и печальная, что младший ее сын, бывший при ней неотлучно, которого она назвала по-библейски Вениамином, стал ее спрашивать. — Милая матушка, отчего ты такая печальная? — Милая дитятка, — ответила она. — Я об этом сказать тебе не могу. Но он не давал ей покоя, пока она не пошла и не открыла комнату и не показала ему двенадцать готовых и наполненных стружками гробов. И сказала она, — Мой милый Вениамин, эти гробы твой отец велел приготовить для тебя и твоих одиннадцати братьев. Если у меня родится на свет девочка, то все вы будете убиты и в них похоронены. Она рассказывала ему об этом со слезами на глазах а сын ее утешал и говорил, «Не плачь, милая матушка, мы что-нибудь да придумаем и отсюда уйдем. Уходи вместе со своими одиннадцатью братьями в лес. Пускай кто-нибудь из вас взберется на самое высокое дерево и все время стоит там на страже и смотрит на башню нашего замка. Если родится у меня сыночек, я подому белый флаг, и вы можете тогда вернуться. А родится у меня дочка, я подому красный флаг». Тогда вы убегайте как можно быстрее, и да хранит вас Господь Бог. Каждую ночь я буду вставать и за вас молиться. Зимой, чтобы вы согрелись где-нибудь у костра, а летом, чтобы не погибли от зноя. Она благословила своих сынов, и они ушли в лес. Каждый из них стоял по очереди на страже на высоком дубу и глядел на башню. Так прошло одиннадцать дней и настал черед стоять на страже Вениамину, И увидел он, что поднят на башне флаг. Но флаг был не белый, а красный, как кровь, и он предвещал, что всем им придется погибнуть. Заслухав об этом, братья разгневались и сказали, — Неужто мы должны погибнуть из-за какой-то девчонки? Поклянемся за это отомстить. Где только не встретим мы девочка, пусть прольется ее красная кровь. Затем они двинулись дальше, в самую чаще лесную, туда, где было еще темнее и глуше, и нашли они не там небольшую заколдованную избушку, и она стояла пустая. И они сказали, «Мы поселимся здесь. Ты, Вениамин, как самый младший и самый слабый, будешь оставаться дома и вести хозяйство, а мы будем ходить на охоту и добывать пищу». И они ходили в лес, били зайцев, диких косуль, птиц голубей, все, что в пищу годилось, и приносили домой свою добычу Вениамину. И он должен был приготовлять еду, чтобы они не голодали.